Глава 26. Королева сидела на троне в центре зала, ее черный наряд был усыпан драгоценными рубинами. Камни загадочно переливались в свете свечей. Рядом с ее величеством, почтительным полукругом стояли чернокнижники из личной охраны. Их мантии, изготовленные из мягчайшего бархата, были такого глубокого черного цвета, что если долго смотреть, казалось, п о г р у ж а е ш ь с я в омут. Мировингия. И магия теперь неделимы. Голос королевы охватывал все вокруг. Благодаря магам у нашей страны есть всеми любимый король. Благодаря магии мы узнали о коварных планах врагов и смогли послать войска на подмогу отважным защитникам Бригунда. От имени его нового величества Этельреда я благодарю нашего доброго Метрабальтазара и жалую ему земли. Для строительства первого дома магии. Это было так похоже на видение, но ноги гудели после многочасового стояния от укуса блохи, з у д е л а лопатка, так что сомневаться не приходилось. Я нахожусь в зале, в толпе придворных и магов. Могла ли я предположить, что окажусь в королевском дворце, что нам не будет роскошная белоснежная мантия, густорасшитая золотыми нитями, с пурпурным высоким воротом, пурпур? цвет верховного мага только он имеет право его носить и однако же мне была дарована привилегия за четыре дня до этого момента узкое окошко почти под самым потолком свет в него проникает скудный и тусклый в одном углу узкая кровать покрытая колючим серым покрывалом в другом столик с кувшином и кружкой еще в комнате имеется ведро для естественных надобностей Тишина давит уши. Я лежу на покрывале, свернувшись калачиком и обхватив руками колени. Мне очень хочется исчезнуть, оказаться где угодно, но только не здесь. Пробую заснуть, но сон как на зло не идет. А моем обеде Алиса не позаботилась, но думаю, Захаре нет плана уморить меня голодом. Давай же, Мальта, подбадриваю я себя. Твой единственный шанс скоротать время вызвать хорошенькое видение. Не надо будет смотреть на каменные стены и м а я т ь с я от неведения. Да и м у чило любопытство, куда отправился Захария? За стеной раздался тихий стук, тук-тук, пауза, и опять тук-тук. Я прислушалась, потом тоже постучала в стену. В ответ я получила серию ударов. Мне хватило ума понять, что в стуках есть определенный ритм и закономерность, но как расшифровать послание, я не знала, поэтому просто еще раз постучала. Мне хотелось дать понять другому узнику башен пепла, что я слышу его. Бьянка стояла на крепостной стене и вглядывалась в туман. Так и знала, что найду тебя здесь. Енеш подошла поближе и посмотрела вниз. Хочешь сбежать отсюда? А тебе здесь нравится? Бьянка скривилась. Тут странно, но неплохо. б ы в а л о я в местах и похуже. А ты веришь, что эта Ория просто так собрала нас здесь? ты когда-нибудь получала еду одежду ты да хоть что-нибудь ты получала за просто так Енеш со строила гримасу я много чего получала за любовь а что такое любовь как не б е з д е л и т ь с я она задорно рассмеялась Бьянка посмотрела на неё хмуро но промолчала Енеш словно не заметила что разговор для её собеседницы приобретает неприятный оборот некоторые тролли что нас охраняют весьма н е дурны истасковались по женскому теплу Эх, что люди, что не люди, все они одинаковые. Она достала из-за к о р с а ж а небольшой мешочек, который недвусмысленно денежно звякнул. Главное платит. Кстати, а ты не хочешь? Нет, резко сказала Бьянка. Меня это не интересует. Конечно. н и н е ш усмотрела в этом оскорблении и мгновенно вскипела. Подумаешь, какая аристократка. Думаешь, твой парень все еще помнит о тебе? У мужиков любовь коротка. Пади, он нашел себе другую и к о в ы р а е т с я с ней при каждом удобном случае. Полу трольчанка обнажила в з л о й улыбке белые зубы. Бьянка перевела на нее холодный взгляд. Ты и не знаешь, что такое любовь, сказала она. Любовь – это как нож в сердце. Его уже не вытащить, если попробуешь кровью и стечешь к р о в ь ю и умрешь. Поэтому я знаю, что м а ц мне предан и мы воссоединимся. Все это лишь вопрос времени. Ни стены, ни тролли, ни маги не смогут нам помешать быть вместе. в е д ь м а говорила спокойно, уверенно и твердо, и у Енеш не нашлось слов, чтобы противостоять этой убежденности. Она почувствовала, что такая любовь недоступна ее пониманию. Это вселяло в Енеш трепет, даже страх. Это великая сила бьянки и в то же время ее слабость. Заболтались мы с тобой, сдерживая легкую дрожь в голосе, сказала Енеш. Скоро час колдовства. Сколько т о конечно, каждый вечер одно и то же. Варится это треклятое зелье, варится и все никак. И наши б ь я н к а спустились в большой зал, в центре которого располагался открытый очаг, где в котле булькало и временами протяжно вздыхало зелье. Рядом в ы с и л а с ь вязанка хвороста, и кучами были разложены различные тоненькие веточки и травы. Очень старая ведьма сидела на низенькой скамеечке и временами подбрасывала веточку другую. или терла между крючковатых пальцев сухой стебелек и тоже отправляла в огонь. Тот был благодарен, играл малиновыми и алыми отцветами, щекотал закопченные стенки котла, а иногда давал и г р и в ы е зеленые искрки о яркими звездочками, рассыпающиеся по каменному полу. Ория прохаживалась между ведьмами, стоящими маленькими грубками и оживленно переговаривающимися. Королева кивнула бьянке. "Подойди, сестра", сказала она. Я хочу, чтобы сегодня ты стояла рядом со мной. Мне пригодится твое умение. Начинаем. Ведьмы привычно расположились вокруг котла, зели и взялись за руки, образуя живую цепь. Бьянка осталась стоять рядом с Орей. и Что мне нужно делать? – спросила она. Ты поймешь. Ведьмы затянули заклинание. о р и я отбивала к а б л у к о м ритм. Под котлом огонь горит. Зелье крепкое кипит, Мертвецов р а з г о в о р и т Слова повторялись и повторялись, ритм ускорялся, некоторые покачивались в такт, другие впали в транс. Хворост дрова стали рубиновыми у г л я м и Ведьма приподнялась со своей скамеечки и бросила тонкую веточку можжевельника. в а р е в а вспенилась и выпустила черный дым. Но не такой, какой бывает при подгоревшей еде, а хороший, крепкий колдовской пар. Запах был едкий, я д р ё н ы й не разобрать отдельных нот. Слова заклинания повторились в последний раз и стихли. Зелье успокоилось и явило зеркальную серебристую поверхность. Готово, объявила королева. Ведьмы разжали руки, некоторые без сил опустились на пол. Теперь наш черед. В руках Ори появилась маленькая серебряная кружка. Она зачерпнула зелье и сделала глоток. После передала кружку бьянке, поколебавшись несколько мгновений, т а пригубила зелье, терпкая жидкость обожгла горло. Ория взяла бьянку за руку и повела за собой. Видимо, вышли из замка. Стояли сиреневые сумерки, когда свет еще борется с тьмой, но уже сдается. Они прошли по тропинке, нырнули в троллей туман, чтобы оказаться в вековом лесу. Эти деревья даже ветер опасался беспокоить. Мох покрывал землю, словно изысканный ковер. Нежно укутал стволы и ветви лес дремал в зеленом безмолвии. Ори сняла туфли и скинула с себя платье, оставшись совершенно ногой. Бьянка последовала ее примеру. А теперь слушай, сестра, и смотри во все глаза. Ори двинулась вперед. с т о и л о в и д и м а м пересечь невидимую черту, как лес очнулся, нехотя. Гневно заскрипели сучья, бледные тени отделились от стволов, с каждой минутой становясь четче. В призрачных очертаниях угадывались фигуры: тролли, люди, все со следами ужасных ран. Пусть скажет, кто помнит, сказала Ория. Голос у нее был странным, низким и глухим. Элстин, где вы его потеряли? Призраки пришли в движение. Бьянка вздрогнула, ее руки коснулись что-то холодное, она увидела тень, которая пошатываясь удалялась, но страха не было. Бьянка слушала, выхватывала о б р ы в к и разговоров и чужих воспоминаний. Элстин, битва, смерть, потеря, люди унесли, но им не удержать, магия, источник магии, жизнь. Шопот сводил с ума. Разговоры мертвецов не предназначены для ушей живых. Бьянка напрягла все силы и волю, чтобы удержаться на ногах и не упасть в объятия зеленого мха. Она слушала и запоминала: "Будь проклят Кода, трижды проклят вор, сила отравит весь его род, сгниет корень". Слова были на удивление четкие и произнесены прямо над духом Бьянки. Она не устояла, обернулась. Рядом стояла тень. Из глазницы торчала стрела, кисти руки не было, из культи сочилась серебристая кровь. Кода, очень ясно повторил призрак. Кода. Он смотрел на бьянку единственным глазом, а потом поднял целую руку в попытке дотронуться, но Ория п р е г р а д и л а ему путь. Она очертила в воздухе охранный знак. т е не отступила, но тут же попыталась снова приблизиться к бьянке. Губы беззвучно шевелились. Пора уходить, сказала Ория. Я их успокою. Она опустилась на колени и приложила ладонь к земле. Кончики пальцев почернели, вокруг стала расползаться ледяная корка, лес замерзал. Из артобьянки вырвалась о б л а ч к о пара, тени вжимались в деревья, а некоторые таяли в воздухе, другие з а м и р а л и Мох покрылся белым инем и кристалликами льда. Несмотря на наступившую ночь, в лесу было светло. Это охладит их пыл, сказала Ория, поднимаясь. Холод обострил чувства и прервал действие зелья. Бьянка огляделась. Что это за место? Кладбище. А если быть точным, место великой битвы и великой потери. Тут тролли упустили магию. Что ты услышала? Имя, ответила Бьянка. Тень проклинала какого-то коду. Как это упустили магию? Скажем, поделились ей с людьми. Ты не задумывалась, почему в Миро Винги е так много магов и ведьм, и почему тролли с таким упорством пытаются ее завоевать, но ничего не выходит? Это как-то связано с Элстином? Да. Но ты же понятия не имеешь, что это такое. Нет. Честно призналась Бьянка. Узнаешь со временем. И мы, в е д ь м ы поможем Тролю ему королю вернуть его законную собственность. в е д ь м ы вышли из замерзшего леса, прошли туман и уже приблизились к замку. Но зачем это тебе? Зачем ты, п о м о г а е ш ь т р о л л я м не ради того, чтобы быть королевой ведьм? Нет, не ради титула, из ненависти. Я ненавижу магов и хочу положить конец их упорядоченной и прекрасной жизни. т о ч н е е просто хочу положить им всем конец. Остаться должны ведьмы. Не все маги плохи, – сказала Бьянка. о р и я в з г л я н у л а на нее странно, в глубине глаз зажегся опасный огонек. Поверь, ты ошибаешься. Я открыла глаза. В моей камере стало темно, но света хватало, чтобы различить оставленный на полу поднос. Когда я подошла, то обнаружила, что еда давно остыла.